Глава 7. Лететь на шустром и гибком менчике было непросто. Несмотря на седло, девушке все время казалось, что сейчас эта ожившая лента, шелкового, скользкого, как ртуть пламени, выскочит из-под нее и улетит. Требовалось сосредоточиться. Небо не прощает слабости. Вспомнила она слова отца, сказанные им, когда младший сыновей впервые вставал на крыло. А еще у Кассандры перед глазами, как на его все время полета, маячило серьезно лицо полковника Хордингтона. «От вашей скорости, курсант, зависит жизнь». Эта фраза билась в мозгу, пойманной в клетку птичкой, с каждым ударом сердца, с каждым взмахом алого крыла ее воздушного коня. За спиной иногда слабо жалобно взвывал и поскуливал раненый лис. Сосредоточенная на управлении летящим хищником, Кася даже не рисковала обернуться, чтобы посмотреть, как там мужчина, в сознании или нет. Когда ей перерез рванули из блоков две большие темные тени, она даже не дернулась. Максимально напряженный разум наездницы легко считал сознание собственного средства передвижения сигнал отсутствия опасности, признание сородичей и знакомый блеск охранных артефактов летунов эскадрильи. Краем глаза Кассандра увидела, как военно обменялись пары знаков, и, выполнив маневр, начали прижимать ее к земле, вынуждая идти на посадку. У совершенно измотанной событиями дня девушки на этот счет не было ни малейших возражений. Видимо, база эскадрилья, отметила она внизу квадрат пустого пространства в обрамлении прямоугольных, приземистых зданий и длинных, стремящихся в небо тонких башенок, как она потом узнала, сигнальных вышек. Приземляться было страшно. Кассандра понятия не имела, что надо делать при посадке. Братья просто скидывали ее со спины еще в полете и подхватывали на руки уже на земле. Менчик, вероятно, тоже с удовольствием бы ее скинул и подхватил, но только для того, чтобы набить урчащее брюхо. Энергии на погоню мелкая рептилия истратила прорву, и теперь отчаянно хотела жрать. Кася чувствовала это очень отчетливо. Все чаще вместо простых четких образов мозг менчика заливала на мгновение нетерпеливой яростью хищника, у которого перед носом крутят добычи, дразня и не давая насытиться. «Фух! Крыскрррр!» Когти Алова проскрежетали по камням посадочной площадки, и его тут же с боков зажали более массивные собратья. Видимо, летуны прекрасно понимали, что из себя представляет миниатюрный хищник. От двух ближайших зданий к ним уже спешили люди в форме. Дракон дернулся и жадно взрыкнул, когда торопливо подскочивший бородатый гном, рваный кольчужки и шлеме с шипами, вытряхнул перед ним из плотного кожаного мешка куски окровавленного мяса с костями, и сразу, видимо, наученный опытом, шарахнулся назад. Кассию, все еще связанную со зверем-кровососом, замутила. Она с отвращением ощутила во рту металлический привкус, когда менчик накинулся на еду. Отсоединять артефакт или слезть с ящера не было сил. Схлынувшее напряжение, помогавшее ей все контролировать во время полета, унесло с собой их последние крупицы. Как сквозь вату до уставшей Кассандры доносились слова. Какой-то бубнеж, словно волны прибоя катали камешки-гальки. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. «Девица-курсант? Хордингтон? Спятил?» «Но долетела же, еще и на таком, раненый, в сознание пришел. Генерал-майор, генерал-майор, господин генерал-майор», при патрулировании наткнулись на нарушителей воздушного пространства. «Дракон из 22-го корпуса летунов, странно одетый мамзель с браслетом и шевроном курсанта первогодки и раненый мужчина двуликий». «Барышня, кажется, в шоке». Дракону выдан паёк, двуепостасный в сознании и требуют вас. Простые рубленные слова доклада с трудом пробивались в мутные мысли Кассандры. ням ням р Идиоты! Раздался громкий, подействовавший, как удар под дых, голос над самым ухом. Кто сунул хищнику пайку, пока девчонка не сняла кровосос? Крепкие шершавые пальцы громогласной личности сжали Касси на запястье и одним резким движением вырвали артефакт, пришлёпнув на ранку лиловый листочек. «Эй, барышня, вам бы спуститься!» Как-то нерешительно буркнул уже другой незнакомец и, чуть замешкавшись, аккуратно подхватил хрупкое тельце летуней подмышки, стаскивая девушку с дракона. Плям! От резкой боли выступили слезы. Вмиг очухавшись, Кассандра схватила из загоревшую отоплюхи щеку. «Курсант! Что за нюни? Докладывайте!» Невысокий седой мужчина со строгим, очень суровым взглядом требовательно смотрел на нее в ожидании. Строенный, прямой как палка, он чем-то напомнил кассе отца, а его погоны, сияющие золотом, явно говорили пока ничего, не понимающие в знаках различия девушки, что это очень важная птица. «Генерал-майор», — догадалась Кассандра, и похолодела от того, что сейчас отберут мечту и шеврон. Она расклеилась, артефакт не открепила, с дракона ее сняли, и даже про доклад она не сообразила. «Курсант Воронкова», — приказ полковника Хордингтона, — доставить раненого в расположение штаба эскадрильи. На границе графства Нерандес и земель баронов Норхитров контрабандисты захватили женщин. Мой отец собирает стражу, полковник. Ее голос дрогнул. Он там один, без дракона. У командующего чуть дернулась скула, и глаза заледенели. «Вольно, курсант! За пощечину извинений не принесу. Пока вы с шевроном забудьте, что барышня, или сдайте знаки различия, если ждете к себе галантности». Ответ генерал-майора был сух и чёток. И Ер, вероятно, выжил из ума, сунувшись один к этим тварям, да еще пытаясь отнять их добычу. Они же хуже вон этого, боятся только силы. Мужчина покосился на чавкующего менчика, злобно шипящего сквозь набитую пасть, на слишком близко, по его мнению, стоящих вояк. Только два темных гиганта рядом вместе со своими седоками еще как-то сдерживали желание зверя кинуться и, отстаивая право на добычу, устроить всем вокруг кровавую баню. «Так надо лететь! Скорее!» В волнении Кася прижала груди, сжатой в кулачки руки. «Барышня, приказы давно отданы», — сурово отдернул ее командующий. «Или вы думали, что я должен был отчитаться перед вами о своих распоряжениях?» Темный, в отличие от седых волос, бровь слегка приподнялась, выражая иронично-ехидное недоумение. «Как вы вообще попали в курсанты?» Ответить Кассандра не успела, да и вопрос, вполне возможно, был риторическим. «Господин генерал-майор, две кварты готовы к взлету. «Нет места назначения. Конечной точки. И кто поведет?» — доложил вытянувшийся перед начальством лейтенант. «Я поведу». Попыталась скопировать его отточенные движения Кася. В плаще Листикова, надетом на больничную пижаму и полосатых вязаных уже грязных носках, натянутых до колена, это выглядело смешно и нелепо. Один из сторожащих жующего менчика летунов, не выдержав, хихикнул, но тут же осекся под хмурым взглядом командира. «Я!» — раздалось, за спиной Кассандры хриплое взрыкивание. «Девушка не знает точного места, и там опасно. Я все равно должен вернуться. Они убили ее, хранительницу трав. Я, Раник, баронет, норхитр, клянусь отомстить». Оглянувшись, Кася увидела сверкающий яростью и болью зеленый глаз. Второй был закрыт лечебным артефактом нашлепкой. Парень, стоявший у нее за спиной согнувшись, словно готовился к прыжку, сейчас был страшен. Искаженно гневом лицо с не до конца смытой кровью, местами разодранная одежда, прокушенная и опухшая губа, из-под которой блестели клыки, на руках, покрытых черными волосками, красовались острые когти. Месль там не место. Баронет, набычившись, смотрел на командира эскадрильи. Если до этого у Дрейна Фандерта и была мысль оставить странную девчонку в штабе эскадрильи и хорошенько допросить, то сейчас он от нее отказался. — Вы умеете управлять драконом, Мест? осадил он раскомандовавшегося на его территории оборотня. Воронкова — курсант, и если ее выбрал полковник, поставив боевую задачу привести помощь, то она должна выполнить ее до конца. «Там опасно, а я все равно вернусь туда». В лицо Раника поплыло, сильнее вытягиваясь лиси мордой. Израненный он не так хорошо держал в руках свое второе «я». Инстинкты периодически брали вверх. Тем более разум человека был совершенно согласен с доводами хищника. Девушки в бою не место». «Вы не добежите». «Хоть вулики славятся своей живучестью, и наши лекари не пожалели для вас мази и эликсиров, но за летящими драконами вы не угонитесь». Он повелительным взмахом остановил готового продолжить спор Норхитра. «Сытый Алый донесет вас обоих. Приведите кварты к нужной точке, заодно присмотрите за курсантом Воронковой. В сражении неопытному бойцу точно не место, даже мужчине. А вам, курсант, я категорически запрещаю ввязываться в бой. Это приказ». «Останетесь над драконе не при малейшей опасности поднимайтесь в воздух». «Они ждут дирижабль, я слышал». Попытался опять вмешаться в приказы неуемной двуликий. «Я думаю, курсант Воронкова все же имеет какое-то количество мозгов в голове и не пойдет в атаку на вооруженный дирижабль контрабандистов. Да и ее дракону инстинкт самосохранения не позволит выполнить такую самоубийственную команду». Раздражаясь, парировал командир эскадрильи. «Вылет через пять минут». Чтобы прекратить дальнейшие никчемные препирательства, приказал он своим, и те отработанными движениями оказались в седлах. Драконы один за другим затрубили, демонстрируя полную готовность. «Учтите, курсант, по окончании операции я жду вас докладом вместе с полковником Хордингтоном. С докладом и объяснениями». Генерал-майор Фандерт достал из кармана снятый с касси кровосос и, без малейших колебаний, отлепив с ее руки лечебный пластырь, Из растения резко воткнул артефакт на положенное место, после чего обратился к Довуликому. А вы, баронет, и если собираетесь лететь с Воронковой, то держите это, вернете потом. К лису перекочевал знакомый девушке артефакт полетов, только новенький из сказенной гравировкой эскадрилья, вплетенный в рунический рисунок. А потом Кассандра, уже сидя на менчике, смотрела, открыв рот на подлинное искусство управления драконом одной силой человеческой воли. Командир эскадрильи. По-хозяйски подошел к перепачканной кровью морде Алова и, как казалось, легонько ухватил уже разъявшего на него пасть хищного ящера за ноздрю. Рептилия жалобно рявкнула, осев на задней лапы, растопырив крылья. Через артефакт Кассандра ощутила, насколько жесткие, как клеща, пальцы генерал-майора и как болезненно они впились вплоть дракончика, найдя именно ту самую максимально чувствительную точку. Придавившая разум дракона без всякого артефакта воля крошечного человека в погонах требовала только одного — слушать сидящую на спине мелкую самку, как родную мать, оберегать и защищать. Образ вскрывшегося яйца, из которого вываливается извивающийся красным червяком мини-менчик и большой доброй девушке, нависшей над ним с полными руками мяса, резко сменился картинка огромного дракона, которому скармливают самого Алого. Хуже всего было то, что запах этого хищного чудовища Менчик прекрасно чуял. На пальцах, зажавших его нос, на седых волосах человека, его кожи и одежде. С тем, кому подчинялся более крупный зверь, касин летающий ящер силами мериться не собирался. Тем более ему обещали целую кучу еды после возвращения. «На взлет!» — прозвучала громкая команда, когда генерал-майор отошел от Алова и его седаков. Две кварты друг за другом взмыли в небо, перестраиваясь квадратом, чтобы охранять проводника. Это было красиво и величественно, пока не взлетел дракон Кассандры. Взвившись в воздух, менчик полушной курицы дернулся из страны в сторону, а потом вильнув, чтобы не попасть в клещи летунов с максимальной скоростью, кинулся удирать. Одно хорошо, делал он это строго в заданном направлении. Кася слышала, как позади возмущенно ревут драконы и что-то орут их наездники. Крупные ящеры опять сманеврировали, поменяв строй и рванули в погоню. Угнаться за стремительным хищником они могли только благодаря вживленным в крылья и хвост специальным артефактам. Сидевший за спиной Касси Лис рвано дышал, с и фырка. Ему, по всей видимости, в небе было крайне некомфортно. Впрочем, мужчина успешно боролся со своей аэрофобией, периодически указывая по каким-то только ему, ведомым приметам, верное направление направлении более короткий путь. «Вон там! Вон кружат ваши! Справа!» Кася ощутила тычок между лопаток и прищурилась, вглядываясь. Над лесом и правда мельтешили, пикируя и взмывая вверх разнокалиберные черные точки. «Вроде не только наши, их слишком много». Подлетев ближе, заметила она, разглядев несколько маневренных белых теней и больших золотисто-коричневых силуэтов. «Соседи прилетели. А Рельёки и Иси Пушиковы. Братья говорили, что они хорошие бойцы». Возмущенно фырканье Чернобурова взъерошила ей волосы на затылке. «Они не могут спуститься, только пикировать и взлетать. Бестолково. Я же говорил, что там сейчас карафал цветёт. Разве что дирижаблю не дадут забрать бандитов с добычей. Так это же хорошо. Кася не нравился пессимизм Двуликова». «И чего ты, Шеврон, нацепила дурочка?» — вспылил тот в ответ. «Лучше бы дома сидела, если жизни не знаешь. И если дирижабль не сможет забрать добычу, он просто попытается уничтожить там всех и всё и своих, и двуликих, и женщин, и поляну с карфлом. Надо как-то увести бой с поляны в другое место, и дирижабль, твою хмырхову бабушку в...» Он проглотил ругательство, а Кася похолодела, чувствуя, как по спине течет липкая струйка капота. Из облаков на перерез драконим квартом, совершенно не таясь и взяв курс на поляну, вынырнул не один, а целых два дирижабля. Казалось, что летящим на них бандитам совершенно наплевать на драконов и их наездников. «Где-то тут был подвох».